Издательство 1С Паблишинг и агентство Фронтлайн Креатив представляют Григорий Шаргородский, оценщик, человек с тенью Пролог Чуть зеленоватую воду с вихрями пузырьков, изумрудными листиками и жгутами желтых водорослей подсвечивало лишь сияние специального планшета, надежно защищенного от попадания влаги. Это устройство, конечно, слабовато для основных расчетов, но Фор Семиону легче думалось именно в такой среде. Увы, всплыть все же придется, чтобы перейти к более сложным вычислениям. Поднимаясь к поверхности, предсказатель специально поддел головой лист кувшинки, позволив себе немного ребячества. Это разбавило тревожные мысли, но не до конца. Слишком уж тяжкие думы вертелись в его голове. Длинные коричневые пальцы с перепонками у основания цепко ухватились за край пруда бассейна. Симеон нащупал ногами ступени и выбрался на мокрый отбрызг увлажнителя камень. Шлепая по полу вытянутыми ступнями с более основательными перепонками, предсказатель направился к выходу из личной купальни. Как и любой представитель его расы, Провидец обладал потрясающими адаптивными способностями и мог как ходить прямо, подобно людям, так и по-особому раскорячившись, передвигаясь на всех четырех конечностях. Второй вариант позволял быть очень мобильным и прыгучим. В отличие от тех же старейшин, семион предпочитал ходить прямо, особенно учитывая планшет в руках. Перейдя в кабинет, он уселся в дорогое офисное кресло и быстро пробежал взглядом по целому комплексу из полудюжины мониторов, на которых мелькали непонятные непосвященные графики и расчеты. Добрая половина отображала котировки крупнейших мировых бирж, но остальное все же относилось к предсказаниям. Прорицатели уже давно не зацикливались на камушках, костях и перьях, опираясь на свой магический дар и математические расчёты, позаимствованные у человеческих учёных. И вообще, последние 15 лет Семён не переставал благодарить судьбу за то, что в годину испытаний она подтолкнула его к вратам. Тогда обвинённый в умышленно-ложном предсказании юноша был вынужден шагнуть в неизвестность, даже боясь думать о том, что на чужбине его ждёт беспросветный мрак неопределённости. Но все оказалось точностью да наоборот. Его ждал свет. И свет непростой, а сияние компьютерных мониторов, ставших окном в невообразимо огромную цифровую вселенную. Семён быстро пробежался мягкими, надежно скрывавшими выдвижные когти подушечками пальцев по специальной клавиатуре, запуская алгоритмы проверки данных. Пока зашумевший вентиляторами вычислительный комплекс пережевывал информацию, Предсказатель подавил в себе желание полазить по Ютубу в поисках смешных роликов. Не до этого. Ситуация складывалась не самая приятная. Если он не ошибся, грядет новый кластер сложности в межрасовых отношениях жителей Женевы. А эти самые отношения — вещь настолько тонкая, что любая трещина может перейти в катастрофу. И это Симеона совершенно не устраивает. Ему понравилось на Земле практически все — начиная с интернета и заканчивая кукурузными палочками. Симеон любил не только общаться с людьми в чатах, но и выбираться в Белый город, надев костюм и нацепив пусть неудобную, но такую модную шляпу. Мало того, в свое время, когда конфликт с французами поставил все под угрозу и возникло мраколесье, предсказатель первым подал свой голос на общем совете знающих за большую мимикрию. Тогда старейший и самый умный представитель его расы решили принять не только исподволь людьми название гоблины, но и избирать для себя новые человеческие имена. Сам прорицатель уже давно даже мысленно называл себя не Туайта Охотом, а Фор Симеоном. Но ну, с именем как раз было проще всего. Мастера проклятий и предсказаний лучше всех понимали важность сокрытия истинного имени под новым пока еще не привязанным к сути и судьбе. Так что менялись эти самые имена, как перчатки. А вот в отношении общего названия, эмигрировавшей на Землю части его расы, аналитический разум прорицателя иногда взбрыкивал. Но не похожи они на персонажи земного фольклора. Если уж сравнивать, то с антропоморфными лягушками, да и то с огромнейшими оговорками. Вслед за гоблинами новый статус приняли и представители третьей расы пришлых. Тут тоже, как любят говорить люди, все притянуто за уши. Новоиспеченные орки внешне скорее напоминали плоскомордых прямоходящих горил но отсутствие шерсти и зеленовато-коричневый оттенок кожи для людской фантазии оказались важнее, чем другие отличительные черты. С именами у здоровяков прошло не так гладко, но все равно им пришлось смириться. Слишком уж груб и заковырист у них язык, что при чрезмерно вспыльчивом характере создавало массу проблем. Сразу вспоминается случай, когда Трурхартераст, помощник главы комиссариата города, чье имя Соргского переводится как «высокий столб», чуть не убил простой пощечиной посла Норвегии, почтительно назвавшего его уважаемым турхотостом. А все потому, что в переводе соргского это звучало как слишком короткий мужской детородный орган. Так что переименование пусть туго, но прошло. Ретроградов, конечно, хватало, но это лишь шероховатости. Да и с проклятиями у орков тоже все далеко не так просто, как кажется. А вот кого от нового названия коробило и выворачивало, так это эльфов. Они тоже напоминали персонажи книг Толкиена очень отдаленно, лишь формы ушей да запредельной надменностью. Но слава духам предков, уже 700 лет после великого проклятия остроухие могут лишь беситься на радость гоблинам. Не было у них прежней власти ни в родном мире, ни тем более на земле. В итоге все утряслось, и прогнозы, немалую часть которых составил сам Симеон, оправдались. Люди, нацепив на пришлых ярлыки и собственных сказок, успокоились. Ксенофобские настроения пошли на убыль, причем не только в людской общине Женевы, но и на всей планете. Именно этого и добивались инициаторы большой мимикрии. На лингвистические проблемы человеков им, по большому счету, было плевать. Резкий звуковой сигнал вырвал прорицатели из воспоминаний. Коричневая кожа на надглазных дугах пошла тревожными складками. «Все же беда нас навестила», — задумчиво чирикнул предсказатель на высшем эльфийском. Чуть подумав, он перешел в еще одну небольшую комнату, стилизованную под отнорок, традиционное жилище его далеких предков. Неровные стены были покрыты затвердевшей слизью с вкраплениями блестящих ракушек и рыбьей чешуи. Чтобы проверить расчеты, семён решил обратиться к классическому способу гадания. На слепленном из той же слизи постаменте находился панцирь ухти. В нем лежали различные позвонки, перья и гладкие камушки. Встряхнув панцирь, предсказатель тонко запел. Пузыри на шее вздулись, чтобы взять особо высокие ноты. Казалось, что от звуковой вибрации слизь на стенах размягчилась и пошла волнами, но это была лишь иллюзия. Сильный удар еще раз заставил содержимое панциря подскочить и перемешаться. «Шайса!» По-немецки рыкнул предсказатель и добавил четырехбуквенное, популярное у американцев ругательство, а закончил на новомодном русском. Хоть бы комп не глюканул, потому что этот расклад еще хуже. Даже не подумав об одежде, гоблин вышел из своих апартаментов в общинном подземелье и направился в зал высшего совета родов. Нужно спешить, пока засидевшиеся после ежедневного собрания старики не начали расползаться по своим отноркам. Зал был нарочито архаичен. Середину большой сводчатой пещеры с неровными зализанными стенами занимало круглое озерцо, на берегах которого и расселились старые гоблины. Их тела не обременяла ни единого клочка ткани или шкуры. Так что зрелище растолстевших, пузатых и порой обросших терапевтической плесенью земноводных было не самым приятным. Под темными сводами разлетались квакающие, щелкающие и свистящие звуки. Если честно, Симеон не очень любил родной язык, предпочитая эльфийский и несколько земных. Но обратись он к этим реликтам как-то иначе, будет попросту проигнорирован. так что пришлось внести и свою лепту в эту какофонию мудрейшие у меня плохие новости!» Со слухом у стариков все было в порядке, так что в зале тут же воцарилась тишина. «Говори!» — произнес глава совета старейшин. «Скоро в городе появится новый одаренный!» Если ничего не сделать, то его поступки станут причиной катастрофических завихрений в потоке судьбы и повлекут за собой сотни смертей не только наших братьев, но и других разумных. «Ты узнал его имя?» Переждав многоголосый тревожный гомон, поинтересовался старейшина. Он не стал выспрашивать подробности предсказания, потому что репутация верховного пророка уже давно не подлежала сомнению, несмотря на его молодость. «Нет, мудрейшая», — сокрушенно вздохнул предсказатель. «Пока могу сказать только то, что с ним будет как-то связан особый комиссар серого города». «Хорошо, мы примем меры», — махнул лапой глава старейшин. «Когда узнаешь больше, немедленно сообщи. Объявим награду и устраним проблему». семён обозначил едва заметное почтительное приседание и пошлепал к себе. Настроение было мрачным. Он ничего не знал о человеке из предсказания, даже не понимал, будут ли поступки одаренного преступными или же просто запустят цепь случайности. Но все равно вынес ему приговор. Увы, иначе нельзя. Одна жизнь стоит неизмеримо меньше, чем сотни, а возможно и тысячи. Ничего личного. Простая арифметика.